Глава 13. Рон, в рёть твой магграф. Несмотря на раннее утро, Кертис не спал. При виде Рона он по своей привычке попытался подняться рывком, но представленный целителем юноша успел удержать его. Тем не менее, даже незначительный рывок привёл к тому, что глаза Кертиса расфокусировались, и Рону показалось, что наставник вот-вот потеряет сознание. Лежи Эх, не сбылись мои надежды, что утром ты будешь, как ни в чём не бывало на ногах. Нагорчил сырон, а затем рыкнул, повернувшись к юноше. Что сказал целитель? Почему со вчерашнего дня никаких перемен? Прозвучало это грозно. И юноша, совсем ещё мальчишка лет 16, явно стушевался. Он покраснел, смел побелевшими пальцами какую-то салфетку и наконец, заикаясь от волнения, ответил: мастер обещал 2 или 3 дня. Вы не подумайте, ваша светлость. Он большой маг, сказал, что это необычный удар. Сначала надо снять магический след, поэтому так долго. Тем временем, придя в себя после резкого движения, Кертис попытался сесть более медленно и осторожно. Рона отодвинул бросившегося мальчишку и сам поддержал наставника. Но помощник целителя проявил ответственность, ловко подложив подушку под спину пострадавшего. «Все, Галл, теперь выйди», — приказал Кертис. «Но мне...» Роун жестом остановил парня, указывая на дверь. Тот подчинился, но прежде чем выйти, все-таки сказал. «Я буду рядом. Если станет хуже, позову». Роун невольно улыбнулся. Упрямого помощника себе нашел целитель. «Я буду рядом, если станет хуже, позову». Такой не оставит больного без внимания. — Так все-таки, что это вчера было? Кэртис просто излучал нетерпение и едва дождался, пока юноша выйдет. Роан зигнул, приняв скучающий вид. — Ты о чем? «Ро — Роан! — ревкнул наставник. — Ладно, ладно, лежи уж. По мере того, как Роан рассказывал, лицо Кэртиса то светлело, то напротив мрачнело. Выслушав, он сказал... Когда вокруг тебя полыхнуло, я решил, что пройдза в тебя применили не только воздух, но и огонь. А когда ты покрылся чешуёй, принял это за предсмертные галлюцинации. Правда, Диберсия, мне надо в академию. Вчера в момент опасности часть решений принимал дракон, признался Рон. Я чувствую себя таким приложением к огромной исилещи, которую управляю лишь частично. Огонь развеял тиски, в которые мы попали а дракон защитил меня своей чешуей. А как я уцелел в таком случае? Тиски были общие. Как только я разрушил часть вокруг себя, твои разлетелись без применения огня. Картис задумался. Получается, удар наносили по тебе. Кто-то еще знает о том, что твои стихии проснулись? Слабовато для удара. Скорее похоже на проверку. Тем более... Роан пожал плечами. Только магистр Берн, он почувствовал всплески. О том, что его каким-то образом раскрыла Тэффи, он умолчал. Роан вообще предпочел скрыть все, что касается Тэффи. Но не мог он вот так запросто рассказать закренелому холостяку и любителю женского пола, какие чувства вызывает в нем эта девушка. Проснулись стихи и проснулись. Проявила себя дракон и ладно. А почему и рядом с кем Кертис узнать не обязательно. «Уверен, что только магистр». Он представил сплеск на озере как применение артефакта, запугал графа Арли чампами и под этим соусом стребовал с него больше людей для охраны границ. Кертис было захохотал, но тут же схватился с затылок и скривился от боли. А отдышавшись, сказал отобрительно. «Не зря магистра Берна называют огненным лесом. Из любого события хитростью до смекалки извлечет пользу». Не тут же принял серьёзный вид. Но ты всё-таки поберегись. Я же не случайно спросил тебя, не знает ли ещё кто. Что если цель последнего нападения это новый ещё не родившийся дракон? Но ну, это вряд ли. Шли мы с приличной скоростью, разведка была и впереди, и позади, заметили бы, если бы кто преследовал. Молоты, ещё не все варианты рассматриваешь, наставительно сказал Кертис. Зачем нас преследовать, если можно пойти по другой дороге и подготовить встречу? Не секрет, был куда мы едем. Понял, подумаю об этом. Роан поднялся. Ну, мне пора. До этой деревни говорят несколько часов пути. Осмотримся и к вечеру обратно. Жель твоего острого глаза с нами не будет. Ты это серьёзно, Роан? Не ты ли мне только что рассказывал про драконьи органы чувств? Твой дракон всё заметит, всё запомнит, а ты мне расскажешь. А твой Кертис не дурак. Это ты его сейчас со мной сравнил с другими людьми, деликатно уточнил дракон. У тебя всё-таки есть я, а значит и шанс вспомнить. Рон от неожиданности подавился воздухом и закашлялся. Что такое? Заинтересовался Кертис. Дракон советует слушаться твоих мудрых советов. Рон слегка переиначил слова в своей второй сущности. Но «Ну, тогда я спокоен. Есть кому присмотреть за тобой и удержать от глупостей. А вот это зря, подумал Рон. Видел бы ты, как мы коробкались по стене. Он услышал насмешливый фыркни дракона, как будто ты был против. Они выехали ещё затемно и тем же составом за исключением Керцеса. Возглавлял отряд сам граф Шагрен. К удивлению Рона, грузный и немолодой владетель выглядел бодро. Это вызывало уважение. К тому же граф вполне мог отправить к месту происшествия своих людей, но он предпочёл поехать лично. Рон высказал ему своё удивление. Я бы послал сына в войну, они патрулируют дальнюю часть ущелья. Пояснил граф А когда происходят такие события, как нарушение границы, на месте должен быть кто-то из семьи. Рон признал его правоту и проникся ещё большим уважением. Уже знакомым серпантином они спустились в городок, выехали на центральную площадь, на которой, несмотря на раннее утро, царило оживление. В торговых рядах раскладывали товары на прилавках, А по прилегающих к храмам половине спешили на утреннюю службу поодиночке и группами паломники. Отряд повернул к стене и ускорился. Люди шарахнулись из-под лап рептилий. На зазевавшегося парнишку, толкавшего перед собой тележку с товаром, грозно зашипел идущий первым ящер. Мальчишка вжал голову в плечи, но умудрился удержать вильнувшую в сторону тележку. Было видно, что хозяин, доверивший ему товар, он опасается больше. Стража на выезде быстро расчистила проход, и отряд вырвался в прорезанный в толще скал коридор. За несколько часов пути он признал, что ущелье получило своё название вполне заслуженно. Караваны шли в обоих направлениях. Само по себе ущелье было широкое, но часть пространства занимала горная речка, и порой скальная стена подходила к её берегу вплотную, оставляя проезд только для одной телеги. В таких местах дежурили патрули решая кому проехать первому. Отряд, возглавляемый графом Шагреном, разумеется, пропускали мгновенно. Они добрались к полудню, из ущелья свернули в разрыв между двумя скалами, обойдя которые дорога нырнула в тёмный зев пещеры. Пещера оказалась довольно длинным тоннелем с высоким сводом, позволяющим проехать с сандником. В самом конце тоннеля резко повернул и выпустил их на освещённое солнцем пространство. Бронза жмурился от яркого света, а когда глаза привыкли, был поражён открывшейся картиной. Перед ним была огромная скальная чаша, на дне которой и приютилась деревня из двух десятков широко разбросанных домов, разделённых лускутами больших огородов. Строения, непосредственно примыкавшие к выезду из тоннеля, казались целыми, но только на первый взгляд. Уже в следующее мгновение Роан заметил повисшую на одной петле ставню, а чуть дальше, в соседнем доме, разнесенную в щепы дверь. А затем в их сторону подул ветерок, принеся запах гари и разложения. Трупов обнаружили меньше десятка. И все стрики. Почему нет молодых женщин, понятно. У проклятых Асхаром Чампов девочки не рождаются. Их главная цель набегов — захват пленниц. Но Роана удивило отсутствие молодых мужчин. «Сезон охоты на эбиксов. Все мужчины в горах», — объяснил Роану один из воинов. Граф Шагрен, прислушавшийся к разговору, добавил. «Поэтому Чампы и выбрали это время. Деревня вольная, никому не подчиняется и богатая. И добычу знатную взяли, и женщину вели». Что-то в голосе графа показалось Роану странным. Слово "вольная" прозвучало с каким-то мстительным удовлетворением. Не было здесь чампов, неожиданно буркнул дракон. Ни одного. А ты откуда? От чампов даже не мага в стихии земли пахнет. Ты же ни одного чампов в своей жизни не встречал. Родовая память напомнил дракон и добавил: "Ври твой маграф". Немедленно уличать Маграфа во лжи Рон не стал. Не предъявлять же ему мнение дракона, тем более дракона, о котором никто пока не должен знать. Умению не реагировать сходу на первую возникшую в голове мысль его научил магистр Берн. В те времена, когда Роан был еще подростком, и со дня на день все окружающие надеялись на пробуждение стихий наследника. «Неважно, кто эту мысль высказал, друг или враг?» От друга даже опаснее. Роанн тогда удивился. «Почему дядя Берси?» «Потому что другу ты доверяешь заранее, а он, как и любой другой человек, может ошибиться. Ты же, как и вероятный будущий император, права на ошибку не имеешь». «Кому же тогда доверять?» Спросил Роанн. «Всем и никому. Всем, потому что все несут весть о некоем событии, и ты должен этим проникнуться» но никому, потому что ни друг, ни враг не должны подтолкнуть тебя к решению, которое кажется правильным им. Магистр сделал долгую паузу, давая Рону возможность осмыслить и разочарованно вздохнув продолжил. Ты сейчас не понял. Но раз молчишь, значит, пытаешься, это и есть первый шаг. Любая твоя мысль ответ на чьи-то действия или слова. Если перед тобой враг, значит, он тебя провоцирует. И твоя первая реакция это то, чего он от тебя хочет. А если друг не утерпел Рон, твоё сердце с первого мгновения на его стороне. Но это означает только одно: ты реагируешь не на ситуацию, а на эмоции своего друга. А он обычный человек и может ошибаться, так? Так. И значит, первое, что ты должен сделать это ничего не делать. Магистр посмотрел на наследника со значением. Рон изобразил глубокую задумчивость, но дядю Берс с умным видом было не провести. Магистр раздражённо рыкнул, затем вдохнул, выдохнул и продолжил медленно, словно хотел впечатать каждое слово в утончённую голову наследника. Любой человек, любое событие, любое слово или мысль имеет свой источник. И пока ты не понял его природы, нельзя принимать решения на императора будут пытаться воздействовать многие порой невольно и считая что делают добро и как же понять эту причину не спешить если тебе кажется что выход всего один и нужно действовать прямо сейчас значит тебя к нему ведут подумай кому и зачем это нужно посмотри на события с другой грани «С какой другой?» «Хотя бы полностью противоположный. Мир — это не точка и не линия, и не нарисованная картинка. Обойди предмет с другой стороны, присмотреть, что в тени». «Кажется, я понял. Отец говорил, что добра и зла не бывает как таковых. Если два человека спорят, то у каждого из них своя правда и свое добро». «Отлично. А теперь запомни следующее». Магистр помолчал, глядя Роану прямо в глаза. «Если твоим близким угрожает смертельная опасность, забудь обо всем, что я сейчас сказал. Сначала убей врага, а потом будешь думать о собственной правоте». Сейчас смертельной опасности не было, и Роан позволил себе предположить, что Макграф не врет. Дракон оскорбленно фыркнул. «А ошибается. Тоже вариант. Есть над чем подумать. Для начала нужно поговорить с Кертисом». А потом он прямо завтра утром отправится в Орле и поделится с магистром тем, что узнал. Они въехали в ворота замка, и первыми, кого увидел Рон, были три человека в белых мантиях. Это заставило его подобраться. Воздушники. Магистр говорил, что маги чувствуют стихию друг друга. Сам он ещё не научился этому, но вот то, что могли учуять его, встревожило. Не учуют. Прошелестело в голове и в следующее мгновение Роан ощутил непривычную пустоту. Надо же, он уже отвык от этого состояния. Сейчас он испытывал одновременно разочарование и облегчение. Маг-граф Шагрен уже спешился и направился к гостям. Роан же после вчерашнего нападения неизвестного мага-воздуха спешить не стал. Он бы предпочел вообще избежать знакомства, если бы граф не повернулся к нему. «Барон Орту!» «Позвольте, я вас представлю!» Пришлось спешиться, передать ящера кроту и подойти. Двоих Роан точно видел впервые, совсем еще юнцы, не старше шестнадцати, а вот третий показался ему знакомым. Ослепительно белые волосы, стянутые в хвост, на воинский манер. Можно было принять за седые, но при взгляде на лицо не дать более тридцати. На память Роан не жаловался, и прежде чем граф назвал имя гостя, Он уже вспомнил. «А это магистр Энгвит, высший мак Хорни, везет учеников в столичную академию». Магистр слегка наклонил голову. Судя по равнодушному взгляду, он не узнал Роана. И не мудрено. Прошло лет десять или даже двенадцать с того времени, как магистр гостил в императорском дворце. Когда-то в Хорни он был учителем матери Роана, принцессы Алексы. Рэй и Алекса представили ему близнецов. В первое же мгновение гость определил магический уровень его сестры, Айрис, а по Роану лишь скользнул пренебрежительным взглядом. Все было ясно и вполне объяснимо, но болезненно. А как известно, неприятные моменты человек запоминает лучше. И Роан очень хорошо запомнил магистра Энгвида, тем более, что внешне тот не изменился. Чтобы время оставило след на лице мага, должны пройти не десятки лет, а как минимум столетия. «Рад знакомству, барон!» — холодно сказал маг. И Роан испытал некое ехидное чувство радости, что столь сильного мага обвел вокруг когти его молодой дракон. Нет, от Энгвида он неприятности не ждал, родители ему доверяли, но было бы неприятно, если бы тот его признал и раскрыл инкогнито перед графом. Если граф Шагрену знает, что перед ним сын императора Рейнера, беспокойная жизнь Рона станет ещё беспокойнее. И без того граф, отец девушки на выданье, подозрительно много внимания уделяет заезжему барону. Благо хоть дочь его ещё не вернулась из Орле. У ней шансы вовсе размениться с красоткой. Всего одна ночь в замке, а завтра утром Рон отправится к Тейфе, дядя Берси без сомнения уже договорился с её отцом. Так что пока Кэртис оставит на ноги, Роан успеет обручиться. Вот уже несколько дней, к своему собственному удивлению, Роан думал о потере холостяцкой свободы с нетерпением. «Барон!» – ворвался в его мысли голос графа. «Буду рад видеть вас за ужином!» Роан поклонился, покосившись на магистра Энгвида. Несомненно, маг граф не мог не пригласить высшего мага. Этого стоило ожидать. Вот только риск быть раскрытым резко вырос. После напряжённого дня Рон Ро совершенно не был готов к светским разговорам. Ещё одно потрясение ждало его, когда он подошёл к отведённым ему покоям, чтобы переодеться к ужину. Соседняя дверь открылась, и из неё выпрыгнула красавица Велена.